Всех своих клиентов он любил как родных, что помогало ему творить для них чудеса. Для этого действительно нужна была любовь. Конечно, попадались среди них и зануды. Бикс и для них себя не жалел. Но если клиент был ему дорог, он работал с особенным вдохновением. Перис в строгом вечернем платье темно-синего цвета стояла возле шведского стола И наблюдала за происходящим. Волосы она забрала во французский пучок, то есть стянула на затылке и подняла вверх к макушке. Она старалась не слишком броско выглядеть на работе, быть незаметной, как предмет мебели. Именно так держались Бикс и Джейн. Бикс почти всегда был в черном, как кукловод или мим, Его облик неизменно был исполнен сдержанной элегантности, а на Джейн теперь налезла лишь два парадных платья для коктейля и вечернее, да и те трещали по швам. Ребенок был очень большой, врач сказал не меньше четырех килограммов. Живот выглядел соответственно, это, впрочем, не мешало ей весь день сохранять отличное настроение. В середине вечера у нее словно открылось второе дыхание. «Чудесный вечер, правда?» — услышала Пэрис мужской голос и, оглянувшись, увидела седого мужчину в смокинге. Он стоял прямо у нее за спиной и был необычайно импозантен, по виду лет под пятьдесят, хоть и седой, и очень элегантный. «Да, правда», — вежливо улыбнулась Пэрис. Она не хотела давать ему повода для более тесного общения, поскольку находилась на работе. Хотя, по виду этого, наверное, сказать было нельзя. Выглядела она получше многих гостей, которые в большинстве были намного старше. Однако тут присутствовали и сыновья флейшманов и их друзья. Перрис решила, что незнакомец как раз из их числа. «И шведский стол роскошный», — продолжал тот, пытаясь ее разговорить. «Вы близко знакомы с флейшманами?» У него были такие же, как у Питера, синие глаза. А в целом он был даже интереснее. Поджарый, хорошо тренированный, в отличной форме. С такой внешностью он вполне мог быть каким-нибудь актером, хотя вряд ли. Судя по составу сегодняшних гостей... «Только вчера познакомились», — невозмутимо ответила Пэрис. «Правда?» Он, очевидно, решил, что она чья-то дама, и бросил взгляд на ее левую руку, на которой больше не было кольца. «Очень симпатичные люди». И тут он со слепительной улыбкой предложил. «Не хотите потанцевать?» «Меня зовут Чандлер Фриман. Я деловой партнер Оскара Флейшмана-младшего». Он представился по всей форме, и Пэрис улыбнулась, но не двинулась с места. «А меня зовут Пэрис Армстронг, и я работаю у Бигсби Мейсона, который устроил этот замечательный прием. Я тут не в гостях, я на службе». «Ясно», — сказал он, окидывая ее оценивающим взглядом, и улыбнулся еще шире. «Что ж, Золушка...» Если потанцуешь со мной до полуночи, обещаю потом искать тебя по всему королевству, пока не найду ножку для хрустального башмачка. Идет? Мне в самом деле нельзя. Пэрис была польщена и в то же время растеряна. Очень привлекательный мужчина. Само обаяние. Я никому не скажу. «С вашей красотой грех стоять у стенки. Один танец ведь ничего не изменит?» Не дожидаясь ответа, он обнял ее за талию и увлек на середину зала. К своему удивлению, Перрис повиновалась. По пути она перехватила взгляд Бигсби, тот улыбнулся и подмигнул, и она решила, что ничего страшного не делает. Чандлер Фриман оказался искусным партнером, и танцевать с ним было одно удовольствие. — Не хотите присоединиться к нашей компании? — спросил он, когда танец кончился, и указал на столик Оскара Флейшмана-младшего, интересного мужчины примерно одного с Пэрис возраста, рядом с которым сидела его необычайно хорошенькая жена, вся в бриллиантах и изумрудах. Пэрис уже знала, что семья сколотила состояние на нефтеразработках в Денвере, после чего перебралась в Сан-Франциско. Джейн рассказала ей, что героем прошлогодней бар Мицвы как раз был сынок Оскара-младшего. «Я бы с удовольствием», — откликнулась Пэрис, — «но мне нужно к своим». Она не хотела бы проявить бестактность или навязчивость, по отношению к гостям, как и произвести неблагоприятные впечатления на заказчиков и самого Бигсби. Ей нисколько не претила ее роль скромного наблюдателя, и заводить шашни с гостями даже такими привлекательными она не собиралась. А то, что Чандлер Фриман чертовски привлекателен, было бесспорно. «Интересно, с кем он пришел?» — подумала Пэрис, — И как эта женщина отнеслась к тому, что он со мной танцевал? Но за столом не было никого похожего на его пару. Чандлер развел руками. «Очень жаль. Вы мне доставили большое удовольствие, потанцевав со мной. Я был бы счастлив встретиться с вами снова». «Я оставлю свою визитку в хрустальном башмачке», — со смехом парировала она. «Меня всегда занимало». Почему этот принц не удосужился даже узнать, как ее зовут? Просто удивительно. Чандлер рассмеялся. «Пэрис Армстронг, работаете у Бигсби Мейсона. Думаю, это я в состоянии удержать в памяти». Можно подумать, он действительно собирается продолжать знакомство. Но Пэрис на это не рассчитывала. Просто очень обаятельный, интересный мужчина. Пощекотала немного самолюбия и довольно. На большее она и не надеялась. Спасибо еще раз. Желаю приятного вечера. Обратилась она ко всему столику. Уже отходя от столика, Пэрис услышала, как жена Оскара младшего спросила Чандлера, кто это был. Чандлер ответил. Золушка. И все рассмеялись. Пэрис в приподнятом настроении вернулась к Бигсби и Джейн. Простите, я не хотела обидеть его отказом, но улизнула, как только смогла. Бигсби пожал плечами. Секрет успеха заключается в том, чтобы знать, когда смешаться с толпой, а когда вернуться к работе. «Ты все правильно сделала». «Гостям иногда нравится пообщаться с нами. Я, во всяком случае, себе такое позволяю. Думаю, что и тебе не повредит, если и в разумных пределах. Главное все время держать процесс под контролем. А во многих случаях меня просто включают в список гостей. Он ободряюще улыбнулся и сверкнул глазами. Между прочим, это был неплохой экземпляр. Он кто?» «Прекрасный принц!» — весело объявила она и тут заметила, что Джейн трет поясницу и вид у нее такой, будто она сейчас начнет рожать. «Ты в порядке?» — забеспокоилась Пэрис. «Да, просто ребенок неудачно повернулся. Сидит у меня на почках». «Какая прелесть!» — Бигсби в притворном ужасе закатил глаза — — Не представляю, как женщины это выносят. Я бы, наверное, умер. — Не умер бы. К этому привыкаешь, — возразила Пэрис с улыбкой. Бигсби повернулся к Джейн. — Кстати, хотел сказать. Сынок у тебя очень воспитанный. Я велел ему не показываться до окончания приема у флейшманов. Он и притих. «Прекрасные манеры, Джейн! Хвалю! Не крестник, а маленький принц! Если бы он появился раньше, я бы ему задал порку!» Все рассмеялись. Между тем гости начинали понемногу расходиться. Вечер выдался долгий, а до города еще час езды. Бикс направился к хозяйке дома, чтобы попрощаться. «Все вышло в точности, как я мечтала». Радовалась старушка. В своем розовом наряде миссис Флейшман была похожа на привидение. «Спасибо, Бикс. Замечательный вечер». «Все было прекрасно, Дорис. А прекраснее всего вы. Мы тоже чудесно провели время». «Вы так потрудились!» — воскликнула миссис Флейшман. «И мне очень понравилась ваша новая сотрудница». Она будет прекрасным дополнением к старой команде.